Если мне придётся закрыть этот магазин, мои дочки будут голодать. Я умею только продавать галстуки, другой профессии у меня нет. А если бы и была то, оборвав фразу, мой собеседник многозначительно вздохнул. Чикагские скауты, дорогой мой покупатель, находятся под опекой Национального еврейского совета скаутов. Заметив, что это название не произвело на меня должного впечатления, Галстучник почтительно добавил: "Президент Совета, представьте из Лазаревых тех самых, тех самых, означало семейство миллиардеров Лазаревых, одно из богатейших в Соединённых Штатах, владеющее также многими фирмами и банками в Англии и Франции" и пользующийся неограниченным влиянием среди финансовых тузов международного сионизма. Отпрыск почтенной династии Джеффри Лазер, на посту главного попечителя еврейских скаутов, сумел туго набить банкнотами кассу Национального совета. И для него не составляет никакой трудности финансировать периодическое проведение международных слётов с обязательным участием израильских скаутов. Такие слёты сейчас проводятся не только в Соединённых Штатах, но и в Израиле. Кстати, тамошняя сионистская пресса призывает своих скаутов поднабраться у маразума у американских собратьев. В Риддердаме мне показали тельвивскую газету, где чёрным по белому было напечатано: "Есть ли надо они сионистские скауты в США и плакаты ночью расклеят где только захотят и напишут нужные слова на стенах посольств" и бросят куда надо слезоточивую бомбу. Не уверен, готовы ли уже к подобным операциям сионистские скауты Бельгии и Нидерландов. Но, видимо, сионистские заправилы верят, что их юные воспитанники не отстанут от американских стандартов, если пожертвования в скаутский фонд собираются беспрерывно, А попечительствоет над ним сам сидней Ванденберг. Конечно, не Джеффри Лазер, но достаточно влиятельный в Бенилюксе финансовый туз. Жаловались на бесчисленные сионистские поборы под видом пожертвований. Евреи в Бельгии и Голландии часто упоминали сбор вспомоществований на приданое неимущим израильским невестам и женихам. Признаться, эта графа вначале меня особенно удивила. Неужели при изобилии и изобретательности израильских контор по сватовству нужна ещё финансовая поддержка невестам и женихам? Вспомнил газетное объявление одной из многих тель-авивских фирм по устройству браков. Она хвастливо рекламировала большой ассортимент состоятельных невест от 18 до 60 и женихов от 20 до 70 лет. Чем не пара для несостоятельных женихов и таких же невест. И это объявление, представьте, соседствовало на газетных страницах с обращением к вдовам солдат погибших в осенней войне 1973 года. Могу привести более свежие газетные объявления. Взял на угар два из нескольких десятков. Брокер посредническое бюро и офис Тель-Авив, улица Дизенгоф 212, телефон 220 868, предлагает туристку из Европы, 45, красивую, богатую туриста 25 на 180 из Нью-Йорка в настоящее время в Израиле. Туриста 50 из Норвегии. Туриста 30 из Германии. Женщину с высшим образованием 26, говорящую по-русски. Туристку 25, в настоящее время в Израиле. Врача 28, квартира плюс автомашина. Фармацевтку 53, владелец аптеки. Врачей 44, 30, 50, инженеров 80 религиозную туристку, 28-й, владельцу крупной фабрики. Имеется специальное инвалидное отделение. Далее. Самый серьёзный институт бэкосочетания в Израиле, Тель-Авив, улица Ахваризе 7, угол Шлома Гамелех и Арлазоров, телефон 235 906. У нас исключительные невесты.